Пустая руна. Руна Одина. Становление. Судьба. Неведомая. Божественная. Вера. Пустота есть конец. Пустота есть начало. Пустая руна. Верт. Это. Руна нерастраченного потенциала, наполненная и одновременно же пустая она — та сила, что непредсказуемо влияет. Пустая руна на поверхность наши страхи извлекает, ведь неизвестность нас всегда пугает. И благо, и возможности, и смелые фантазии все в ней. Но руна требует решительных и смелых действий, находясь под ней. Движение подверт, как в пустоту прыжок. И только воин духа способен на такой скачок. Он вышел из-под власти всех ограничений, в нем истинная вера. Она сейчас имеет главное значение. Возможно, этой руны появление указывает нам на наше истинное предназначение, которое подобно Фениксу, что возрождается, но возрождается все время из того, что роком называется. Неведомая кармы путь и сумма наших общих действий и всех уроков, извлеченных из последствий. Пустая руна учит, что долги кармические изменяются по мере, как мы сами развиваемся. Пустую руну, руной Одина, не зря считают. В ней вера безусловная, и в этой вере мужество мы обретаем. Творческая сила неизведанного манит нас. Ничто не предопределено сейчас. Но иногда приход вертуны имеет место, когда вопрос был задан неуместно, когда пустая руна извлекается, важна реакция, которая при этом проявляется. Сейчас наш выбор или решение осознанное совершенно не влияют, а именно реакция исход событий дел определяет. Пустую руну нельзя воспринимать как Абсолютную свободу. Свобода абсолютная – абсурд. Не следует стремиться к верт-приходу. Верт – верт. это необещание счастья и неожиданных даров. Это соблазн великий для глупцов и гордецов. Yeah mm -hmm. yeah Oh, mm -hmm. oh,